Двадцать седьмой. Государь, умилосердившись над рабом тем, Отпустил его и долг простил ему. Двадцать восьмой. Раб же тот вышедший Нашел одного из товарищей своих, Который должен был ему сто динариев, И, схватив его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен», 29 Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил, «Потерпи на мне, и все отдам тебе», 30 Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. 31. -й. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. 32. -й.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 Помиловал тебя? Да неужели только это? Вдруг вслух вскрикнул Нехлюдов, Прочтя эти слова, И внутренний голос всего существа его говорил «Да, только это» и с Нехлюдовым. Случилось то, что часто случается с людьми, живущими духовной жизнью. Случилось то, что мысль, представлявшаяся ему сначала как странность, как парадокс, даже как шутка, все чаще и чаще, находя себе подтверждение в жизни, вдруг предстала ему как самая простая, несомненная истина. Так выяснилась ему теперь мысль о том, что единственное несомненное средство спасения от того ужасного зла, от которого страдают люди, состояло только в том, чтобы люди признавали себя всегда виноватыми перед Богом, и потому неспособными ни наказывать, ни исправлять других людей. Ему ясно стало теперь, что все то страшное зло, которого он был свидетелем в тюрьмах и острогах, и спокойная самоуверенность тех, которые производили это зло, произошло только от того, что люди хотели делать невозможное дело, будучи злы, исправлять зло. Порочные люди хотели исправлять порочных людей и думали достигнуть этого механическим путем. Но из всего этого вышло только то, что нуждающиеся и корыстные люди, сделав себе профессию из этого мнимого наказания исправления людей, сами развратились до последней степени и не переставая развращают и тех, которых мучают. Теперь ему стало ясно, от чего весь тот ужас, который он видел, и что надо делать для того, чтобы уничтожить его. Ответ, которого он не мог найти, был тот самый, который дал Христос Петру. Он состоял в том, чтобы прощать всегда тех бесконечное число раз прощать потому что нет таких людей которые бы сами не были виновны и потому могли бы наказывать или исправлять да не может быть чтобы это «Было так просто», — говорил себе Нехлюдов, — «а между тем несомненно видел, что, как ни странно, это показалось ему сначала, привыкшему к обратному, что это было несомненное и не только теоретическое, но и самое практическое разрешение вопроса». Всегдашнее возражение о том, что делать со злодеями, неужели так и оставить их безнаказанными, уже не смущало его теперь. Возражение это имело бы значение, если бы было доказано, что наказание уменьшает преступление». Исправляет преступников Но когда доказано совершенное обратное И явно, что не во власти одних людей исправлять других То единственно разумное, что вы можете сделать Это то, чтобы перестать делать то, что не только бесполезно, но вредно и, кроме того, безнравственно и жестоко. Вы несколько столетий казните людей, которых признаете преступниками. Что же? Перевелись они? Не перевелись, а количество их только увеличилось — и теми преступниками, которые развращаются наказаниями, и еще теми преступниками-судьями, прокурорами, следователями, тюремщиками, которые сидят и наказывают людей. Нехлюдов понял теперь, что он, Общество и порядок вообще существуют не потому, что есть эти узаконенные преступники, судящие и наказывающие других людей, а потому что, несмотря на такое развращение, люди все-таки жалеют и любят друг друга надеясь найти подтверждение этой мысли в том же евангелии нихлюдов начал читать его сначала прочтя нагорную проповедь Всегда трогавшую его, он нынче в первый раз увидал в этой проповеди неотвлеченные прекрасные мысли и большую частью предъявляющие преувеличенные и неисполнимые требования, а простые, ясные и практически исполнимые заповеди, которые в случае исполнения мнение их, что было вполне возможно устанавливали удивившее его совершенно новое устройство человеческого общества при котором не только, само собой, уничтожалось все то насилие, которое так возмущало Нехлюдова, но достигалось высшее, доступное человечеству благо Царства Божия на земле. Заповедей этих было пять. Первая заповедь — Матфей. Глава пятая, стихи двадцать первой, двадцать шестой состояла в том, что человек не только не должен убивать, но не должен гневаться на брата, не должен никого считать ничтожным. Рака, а если поссорится с кем-либо, должен мириться прежде, чем приносить дар Богу, то есть молиться».